Лавд осторожно пригубил содержимое чаши. Жидкость по вкусу напоминала какой-то фруктовый сок. В ней присутствовали одновременные сладость и терпкость и легкая приятная кислинка. И что самое главное, она превосходно утоляла жажду. Не тратя более времени попусту, Центурион разом осушил всю чашу. Протянув пустой сосуд человеку-ящеру, Центурион с благодарностью улыбнулся. Хозяин пещеры принял чашу из его рук и с удовлетворением, как показалось, плавту, наклонил голову. Поставив чашу на небольшой приступочек, заросший густым, плотным, чуть синеватым мхом, человек-ящер указал рукой на ту комнату, в которой находился лаз, ведущий наверх. Подняв обе руки, он развел их в стороны, после чего соединил вместе кончики пальцев, словно охватывая какой-то большой объем. Повторив это движение дважды, человек-ящер выставил палец и указал им сначала на лаз, а затем на пол и на стену, увешанную наростами, дающими удивительный сок. Сервий Плафт понял, что хотел сказать гостеприимный хозяин. Он предлагал всем римлянам спуститься вниз, чтобы напиться, поесть и отдохнуть. Центурион подошел к лазу и провел ладонью по его внутренней поверхности, Это был все тот же песок, только плотно спрессованный и склеенный каким-то очень прочным полупрозрачным составом. Постучав пальцами по внутренней поверхности лаза, римлянин убедился, что проломить тонкий и на вид кажущийся весьма ненадежным слой склеенного песка на деле не так-то просто. Но и вылезти наверх по крутому лазу со скользкими стенами без посторонней помощи нечего было и пытаться. Однако Марку это как-то удалось. Сервий Плафт обернулся на стоявшего у него за спиной человека-ящера. «Я не могу выбраться наверх», — сказал он. Понял, человек-ящер его слова или нет, только он снова уверенно указал рукой в лаз, предлагая римлянину все-таки попытаться вылезти на поверхность. Центурион недовольно хмыкнул. Он понять не мог, как это могло у него получиться — Но все же, уступая настойчивым просьбам хозяина, забрался влас по плечи. Это было все, на что он был способен в данной ситуации. Руками ухватиться было не за что, а ноги не имели иной точки опоры, кроме пола. Но не успел сервий Плафт вновь посетовать на то, что самому ему никогда не выбраться этим путем на поверхность, как между ног у него скользнуло что-то, что в первый момент показалось Центуриону похожим на огромную змею. Змея скользнула по ноге римлянина, коснулась груди и едва не дотянулась до подбородка. Сервий плавт в ужасе отпрянул назад. Узкая ладонь человека-ящера уперлась в спину римлянина и снова подтолкнула его к лазу. То, что поначалу плавт принял за змею, оказалось гибким стеблем какого-то растения, толщиной в руку. Не мудрено, что Центурион спутал стебель со змеей, лишенной листвы и сучьев. Он извивался, словно живой, заползая в ведущий наверх лаз. Противоположный конец стебля, стелясь по полу, уходил в соседнюю комнату. Человек-ящер вновь подтолкнул римлянина на клазу и на этот раз в движении его Плафт почувствовал нетерпение. Глядя на хозяина подземелья, Центурион сделал вид, что цепляется руками за стебель. Человек-ящер одобрительно похлопал его по плечу. Плафт ухватился обеими руками за семиевидный стебель, и ползущее наверх растение потащило его за собой. Римлянину и делать ничего не нужно было, только держаться крепче за стебель, который сам поднимает тебя наверх. Минуты не прошло, как сервий Плафт вновь увидел своих легионеров с нетерпением ожидавших возвращения командира. Но как, с улыбкой чуть лукавой, поинтересовался Марк? «В жизни не видел ничего более удивительного», — признался Плафт. Ухватившись за протянутую руку, Центурион выбрался из норы. «Вне всяких сомнений, это разумные существа», — сказал он, посмотрев на людей-ящеров, стоявших чуть в стороне и наблюдавших за людьми с не меньшим интересом, чем те смотрели на них. «У них под землей целый город» и они хотят нам помочь, — добавил Марк. — Да, — согласился с легионером Сервий Плафт, — они не желают нам зла. — А что, если это ловушка? — все еще сомнением спросил недоверчивый легионер. — Что, если ящеры хотят всех нас заманить под землю и там уже съесть? — По-моему, они вообще не едят мяса, — улыбнулся Плафт. Человек-ящер, выбравшийся из норы следом за Центурионом, тронул его за плечо. Когда Плафт посмотрел на него, Человек-ящер сначала указал рукой на строй уставших, измученных жаждой легионеров, а затем показал на нору в песке. «Он предлагает всем спуститься вниз», — сказал Марк. Для того, чтобы принять окончательное решение, Центуриону не потребовалось время на раздумье «Не вижу причин для отказа», — сказал сервий Плафт.